Новая книга Олеся Бузины раскрывает тайну происхождения Руси. Русь – это земля Одина, бога древних скандинавов, потомками которого считали себя Рюриковичи. Несмотря на это, автор книги не стоит на позициях норманизма, как и не считает себя антинорманистом. Жизнь всегда шире любой теории. Русь, по мнению Олеся Бузины, это результат смешения славян у графинов н и тюрков, где с к а н д и н а в о м давшим название новому государству, принадлежит роль волшебной закваски. Олесь Бузина. До Киевская Русь. Киевская Русь уже не Киевская. В русскоязычной Википедии исчезла статья «Киевская Русь». Вместо нее теперь в Древнерусское государство. Колыбель трех братских народов сдана на склад истории. Россия и Украина отдаляются друг от друга не только в политике, но и в трактовках общей истории. Еще в 80-е годы нас учили, что Киевская Русь – колыбель трех братских народов – русского, украинского и белорусского. Но новая феодальная раздробленность, последовавшая за развалом Советского Союза, потихоньку перекочевывает в труды исследователей и школьные учебники. В Украине с начала 90-х годов официальной стала концепция председателя Центральной Рады Михаила Грушевского, еще в начале 20 века объявившего Русь исключительно древнеукраинским государством. Россия долго отмалчивалась и, наконец, нанесла ответный удар. Привычное словосочетание «Киевская Русь» теперь без лишнего шума исчезает из научных работ и школьных учебников Российской Федерации. Его заменяет, лишенный географических привязок к Киеву, оказавшемуся за границей, термин «древнерусское государство». Политика в очередной раз перекраивает историю для масс. Справедливости ради, заметим, что Киевской Руси, как официального названия раннесредневекового государства восточных славян, никогда не существовало. Летописи, на основе которых выстраивают свои схемы современные историки, именовали эту державу просто «Русью» или «Русской землей». Именно под этим названием она фигурирует в повести временных лет, написанной современником Владимира Мономаха, киевским монахом Нестором. на рубеже XI-XII веков. Но та же справедливость заставляет напомнить, что термин «Киевская Русь» был придуман не в Киеве, а в Москве в XIX столетии. Авторство его одни исследователи приписывают Николаю Карамзину, другие – Михаилу Погодину. Но в широкий научный обиход он попал благодаря профессору Московского университета Сергею Соловьеву, 1820-1879, широко употреблявшему выражение «Киевская Русь» наряду с Русью Новгородской, Русью Владимирской и Русью Московской, в знаменитой истории России с древнейших времен. Соловьев придерживался так называемой концепции смены столиц. Первой столицей древнеславянского государства, по его мнению, был Новгород, второй – Киев, третий – Владимир на Клязьме, Четвертой – Москва, что не мешало Руси оставаться одним государством. После Соловьева Киевская Русь из ученых трудов проникла и в книги для средней школы. К примеру, в многократно переизданном учебнике русской истории Моисея Острогорского на 1915 год он выдержал 27 изданий, на странице 25 можно прочитать главку «Упадок Киевской Руси». Но в дореволюционной России история оставалась элитарной наукой. Половина населения оставалась неграмотной. В гимназиях, семинариях и реальных училищах учился ничтожный процент населения. По большому счету, феномена массового исторического сознания еще не существовало. Для мужиков, встретивших 1917 год, все, что происходило до их дедов, случилось при царе Горохе. Не было нужды в концепции колыбели трех братских народов и у царского правительства. Великороссы, малороссы и белорусы до Великой Октябрьской революции официально считались тремя русскими народностями. Следовательно, они еще, образно говоря, лежали в одной русской колыбели. Никто не собирался перевешивать ее на тысячу лет назад в полуземлянке летописных полян, древлян и кривичей, которым из д е с я X века тоже было наплевать, как их обзовут потомки в веке XX – древнерусскими или древнеукраинскими племенами, или древнебелорусскими, как вариант. в с ё изменили революция и Сталин. Обещая массам прекрасное коммунистическое будущее, большевики с не меньшим рвением взялись переделывать и прошлое, точнее переписывать его картину. Курировал работы лично вождь и учитель, отличавшийся завидным трудолюбием и организаторскими способностями. В середине 30-х годов советские школьники получили учебник «Краткий курс истории СССР», где безо всяких сомнений четко и однозначно было написано, как вырублено топором. С начала X века Киевское княжество славян называется «Киевской Русью». Учебник этот предназначался для третьеклассников. Таким образом, с помощью сталинизма и тоталитаризма в головы нескольких поколений впервые массово было вбито словосочетание «Киевская Русь». И кто бы посмел спорить с товарищем Сталиным и его наркоматом образования, что именно так она и называлась в X веке. Да ну ее к бесу, эту историю. Тут бы уцелеть во время великих переломов. По инструкции вождя. Целых 20 страниц занимал раздел под названием «Киевская Русь» в сталинском учебнике е и с т о р и и СССР» для 8 класса под редакцией профессора Панкратовой. Кстати, несмотря на то, что официальная советская историческая наука до самого распада Советского Союза воевала с варягами, отрицая их вклад в создание Руси, учебник Панкратовой не был свободен от пережитков дореволюционного норманизма. По крайней мере, скандинавское происхождение основателя династии Рюриковичей он не отрицал. Цитирую эту историю СССР для в о с ь о г о класса с сохранением всех особенностей орфографии оригинала по-украински. На том языке, на котором изучали этот идеологически важный предмет учащиеся украинских школ в Украинской Советской Социалистической Республике. Через землі зайняті східними слов’янами проходив водний шлях, що з’єдного балдійське море щоорним. П у т ь т ь зварях у грекі, Тобто з країни варягів Скандинавії, у Візантію. Цим шляхом в 9 столітті ходили шукаючи наживи ватаги варягів, як у східній Європи називали жителів Скандинавії, н о р м а н і в Окремі в а р я з ь к і ваташки з своїми дружинами захоплювали найзручніші пункти на путі з варях у грекі і накладали данину на околишнє слов’янське населення. Іноді вони знищували або підкоряли собі місцевих слов’янських князів і ставали на їх місце. За переказом середині 9 століття один з таких шукачів пригод, Рюрік утвердився в Новгороді, який був ключем з півночі до Дніпровського шляху. Дальше шел рассказ о новгородском князе Олеге, захватившем Киев у людей с явно неславянскими именами – Аскольд и Дир. Но школьникам оставалось только догадываться, в какой связи он находился со своим предшественником Рюриком. И почему это явно волевое захватническое действие новгородского князя по отношению к Киеву следует считать объединением маленьких славянских государств – новгородского и киевского – под властью князя Олега. Привирал сталинский учебник и по поводу Рюрика, ведь тот утвердился в Новгороде не по сказанию, а согласно сообщению повести временных лет Нестора л е т о п и с ц а который так рассказывает о решении новгородцев. В год 6 3 7 0 Отсотворения мира в 862 году Новой Эры изгнали варяг за море,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 Готландцы, вот так и эти, — сказали Руси, Чуть, Словени, Кривичи и Весь, — земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет, приходите княжить и владеть нами. И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю Русь, и пришли, и сел старший Рюрик в Новгороде, и от тех варягов прозвалась «Русская земля». Ни слова о Киевской Руси, правда? Только о русской земле, причем первоначально на севере, в районе Новгорода. Уже эта Русь была многонациональной, ведь кроме славянских племен, с л а в е н и кривичей, среди тех, кто призвал варягов, значатся финские народцы чуть и весь. Первый жил в Прибалтике, второй – восточнее Невского озера. Это те самые ненавидимые нашими националистами финно-угры, они их считают предками москалей, которые, согласно летописи, стали Русью раньше, чем киевские поляне, ведь полян Рюриковичам еще только предстояло покорить, чтобы и они обрусели. Как сказано у Нестора, поляне, которые теперь называются Русью. Ох уж эта история! Но никак она не хочет безоговорочно сдаться политике! Ведь если верить Нестору, то выходит, что не только Киевской Русью, но даже просто Русью Киев не был до его захвата новгородским князем Олегом, дружины которого состояли из скандинавов, варягов, Руси, северных славян, с л а в е н и кривичей и финнов, чуди и веси. Варягам молчать Сталин был прежде всего политиком, а не историком. Он внедрял через школу и университеты в массовое сознание миф Киевской Руси, чтобы отвлечь внимание от длительного периода ей предшествовавшего. По летописи новгородский князь Олег захватил Киев в 882 году. К этому моменту варяги хозяйничали на севере, в районе Ладоги и Новгорода, уже почти столетие. Приплывая из-за Балтийского моря, они брали дань со славянских и финских племен. Ладога стала первым опорным пунктом викингов. Новгород, после того, как там утвердился Рюрик, вторым. Имена первых русских князей были скандинавского происхождения. Олег, Хельги, Игорь, Ингвар, Аскольд, Хаскульд говорят сами за себя. Очень уж не похожи они на славянских Владимиров и Святославов. Все это вызывало многочисленные вопросы о подлинной истории происхождения Руси. на которое Сталину не хотелось отвечать. Так почему бы не перевести разговор на другую тему? Зачем копаться в истории появления варягов в Новгороде и оценивать их роль в создании древнерусского государства? Давайте просто напишем, что Олег свалился в Киев из Новгорода, не вдаваясь в подробности его происхождения. А Русь назовем Киевской, чтобы жители советской Украины помнили, что они тоже хоть чуть-чуть, а все-таки русские. Товарищ Сталин провозгласил, что Русь основали не шведы, а славяне, и дал соответствующие по этому поводу указания. Никто из историков даже помыслить не мог его ослушаться. Историческому вредительству и проискам норманистов был объявлен решительный бой. Советская историческая наука, следуя указаниям Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Положив в основу замечания товарищей Сталина, Кирова и Жданова на конспект учебника истории СССР, разработала теорию о дофеодальном периоде. «Уже в теоретических построениях основоположников марксизма нет и не может быть места норманам, н как создателям государства среди диких восточнославянских племен», – писал в 1949 году в работе «Борьба с норманизмом в русско-исторической й науке». декан исторического факультета Ленинградского университета Владимир Мавродин. К этому моменту несчастные норманисты и мертвые вроде дореволюционных Карамзина и Соловьева и живые, забившиеся под кафедры, были окончательно разбиты академиком Борисом Грековым. Этот лысенко от истории, родившийся в Миргороде и преподававший до революции в женской гимназии, уже успел прославиться точным исполнением сталинских инструкций в монографиях «Киевская Русь» и «Культура Киевской Руси», вышедших в свет в 1939 и 1946 годах. Особого выбора у него не было. Борис Греков висел на крючке у Сталина. В 1930-м его арестовывали по так называемому «академическому делу», вспомнив, что в 1920 году будущий академик оказался в Крыму у Врангеля. Коллеги-историки хорошо понимали, что Греков придумывает Киевскую Русь, обслуживая заказ режима, но возражать ему означало спорить со Сталиным. Все эти подробности со временем забылись. Нынешние украинские школьники, которым преподают эту самую никогда не существовавшую Киевскую Русь, ничего не знают ни о Грекове, ни о его подлинном вдохновителе с кавказскими усами. Они тоже не задают лишних вопросов, чтобы без проблем сдать тесты. Но мы-то с вами знаем, что Русь была просто Русью. И не древней, и не киевской. Ни приватизировать ее, ни сдать в архив истории не удастся. Уверен, эту страну еще ждут удивительные превращения. Просто мы не в состоянии их пока представить.